«Хорошо». «Ну, что ты теперь видишь?» «То же самое. Телефон, мои туфли, стакан, пуза «Ник, ты плохой мальчик. Так и хочется прийти и отшлепать тебя. Или чтобы ты меня отшлепал?» «Что? Нашлепать? Нашлепать, Ник!» «Китти, да? Можно я отлучусь на минуту? Мне надо в туалет». «Ну, Ник, я знаю, что ты хочешь делать». «Тебе не надо в туалет. Ты можешь сделать это прямо по телефону. Разговаривай со мной». «Нет, Китти, не могу. Мне надо пописать». «Ник», — сказала она, — «можешь считать наш разговор оконченным». Она повесила трубку. Я пошел в туалет и помочился, и все это время слышал шум дождя. Что ж, разговор получился паршивый, но хотя бы отвлек меня от мысли о красном воробье и о других предметах». Я спустил воду, вымыл руки, посмотрел в зеркало, подмигнул себе и вернулся к своему виски Глава сорок пятая. И вот на другой день я снова в кабинете. Ничего я не выполнил. И дела обстоят довольно говенно. Никуда я не продвинулся. Да, и остальной мир тоже. Все мы болтаемся без толку ждем смерти и заполняем время мелкими делишками. А некоторые и мелких делишек не делают. Овощи. И я один из них. Не знаю, какой я овощ. Я ощущал себя репой. Я закурил сигарету, вдохнул дым и притворился, будто знаю, какого черта. Зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Да? Мистер Биллин, на вас выпал выигрыш. По вашему выбору телевизор, поездка в Сомали, 5000 долларов или складной зонтик. Вас ожидает бесплатная комната и бесплатный завтрак. Вам следует лишь посетить один из наших семинаров» где мы предложим вам неограниченных размеров недвижимость. — Слушай, приятель, — сказал я. — Да, сэр. — Беги, воруй. Я бросил трубку. Я смотрел на телефон. Проклятая штука. Но можно набрать на нем 911. Неизвестно, когда понадобится. А мне нужен был отпуск. Мне нужны пять женщин. Мне нужно вынуть серу из ушей, сменить в машине масло. Я не заполнил налоговую декларацию. И душка на очках для чтения сломана. В квартире у меня муравьи. Пора почистить зубы. На туфлях каблуки стесались. У меня бессонница. Кончилась страховка на автомобиль. Режусь при каждом бритье. Шесть лет не смеялся. Беспокоюсь, когда беспокоиться не из-за чего, а когда есть из-за чего беспокоиться, напиваюсь. Снова зазвонил телефон. Я поднял трубку. билень спросил голос. «Возможно», — ответил я. «Не валяй дурака!» — продолжал голос. «Или ты Биллиин, или ты не Биллиин». «Ладно, твоя взяла. Я Биллиин». «Ну вот, Биллиин, нам известно, что ты ищешь красного воробья». «Да? Из каких источников?» «Из интимных». «Мало ли, что у тебя есть интимного. Ты же иногда показываешь». «В данном случае мы воздержимся». «Ладно», — сказал я, — ближе к делу. «Десять тысяч, и мы кладем тебе в руки красного воробья». «У меня нет десяти». «Сведем тебя с человеком, который тебе одолжит». «В самом деле?» «В самом деле. Всего под 15% в месяц». «Но у меня нет никакого обеспечения». «Обязательно есть». «Какое?» «Твоя жизнь». «И только, раз так поговорим». «Конечно, Белин. Будем у тебя в кабинете через 10 минут». «А как я пойму, что это вы?» «Мы тебе скажем». Я положил трубку. Через 10 минут в дверь постучали. Громко вся дверь затряслась. Я проверил, встали ли мой люгер на месте, красавица, и обнаженный. «Открыто, черт возьми! Входите!» Дверь распахнулась. Свет заслонило огромное тело. Горило сигары и в розовом костюме. При нем две обезьяны поменьше. Я показал ему на кресло. Он сел, заполнив его целиком. Ножки кресла чуть разъехались. Обезьяны встали по бокам. Главная обезьяна рыгнула, наклонилась ко мне. — Я Сандерсон, Гарри Сандерсон. Эти, — он кивнул на шестерок, — мои мальчики. — ваш сыновья? — спросил я. — Мальчики, мальчики, — сказал он. — Ну да, — сказал я. — Ты в нас нуждаешься, — сказал Сандерсон. — Ну да. — Красный воробей, — сказал Сандерсон. «Вы связаны с этой девицей и ее лошаком, которые сбежали вчера из своей квартиры?» «Ни с какой девицей я не связан», — ответил он.